Глава двадцатая. Один, входя в избу, удивился Красноперов. Феоктись где? Пикан плеснул в него печальной синевою, отмолчался. Не окажу слабости, торжества ему не доставлю. Подумала недруки, который тоже любил Фешу. Оба любили, от обоих ушла. Красноперов Ощупал печь нетоплена. И тут хвостом вильнула, Захохотал он зло, а так ее распростак, с кем утекла-то. Хотел посмеяться над пеканом, но не смеялась от чего-то. Сочувственно заглянув в потувшие пекановые глаза, спросил. Сантипой. Молод, богат. С ним не тягаться, Красноперов положил на одну чашу свои и Пекановы возможности на другую. Антипины с богатым бессмысленно ссориться. А то бы нагнал Антипу в пути, отнял бы у него фешу и зажил бы с нею, как жил когда-то в почете и довольстве. Однако не знал Красноперов. Антипа не был больше богат. Все нажитое завещал церкви, в его незапертом доме гулял ветер, а сам хозяин, устлав медвежьими шкурами возок вчерашним днем подскакал сюда, схватил фешу с ребенком и умчала, она, отбивалась, кричала, потом смирилась и замолкла. Не хотела признаваться себе, но ее тянуло к этому нистовому человеку, и Феша ничего не могла с собой поделать. «Ай, сука я, сука!», — укоряла она себя, променяла, орла на сокола, укоряла, но ехала и отвечала на его жадные поцелуи. Антипа был молод, красив и любил до да самозабвения. Все кинул ради нее и мчал, мчал, сам не ведая, куда мчит. Пекан любил спокойно и сильно. Он не безумствовал, как купец, а Феше хотелось. Безумство, дерзость купца, ее покорила. Воротись, Антипушка, вновь и вновь уступая его ненасытной страсти, упрашивала она: воротись. Венчана я! Сама знала, если и воротится, это уж ничего не изменит. Прежнее невозвратно ушло, и во всем виноват он, молодец этот кудрявый. Откуда он свалился на ее бедную голову? Ушла от любимого или только была любимой? Нет, нет, сама любила, сама навязалась ему когда-то, сама в дом напросилась, принял, согрел, родила от него дочку. Ай, сука, я, сука, нет мне прощения, целуя Антипу, плакала о минувшем Феша, и улыбалась новому сильному чувству. А Пекан все отняла у него, все забыла. Сидит, наверное, в избушке, убивается, как после смерти Потаповной, сама смерти помышляет. Не могу я бросить его такого, вдруг помер или в лесу замерз. Все из-за меня подлой, как жить с таким камнем на душе. Воротись, Антипа потребовала решительно, оттолкнув исцелованное счастливое лицо, в корзине пискнула и зашевелилась Ксюша, Ксенья Ивановна. Не люб, что ли. Антипа устало откинулся, выгнул крутую бровь. Не верил, что после случившегося она может думать о старом оброшенном муже. То листопавший расшевелить хочет, ах, плутовка. Да надо ли? Я и так уж от тебя без ума. Не простилась с ним, отрывисто бросила Феша. Хочу проститься и. Прощенья попросить. Прощайся, но помни, ты моя, навеки моя, Антипа вылез из воска, Отвязал застоявшуюся тройку и вывел под на дорогу. Едва отстранился, феша схватила, вожжи гикнула. Кони, сбив Антипу, понесли. Он оскорбленно завыл, зарылся головой в снег, лежал, пока не продрог, медленно со стоном поднявшись, выбрел на дорогу и потащился вслед заумчавшейся тройкой. — Догоню же, — сказал, встряхнувшись, — потер ушибленное плечо, — под землей достану. Все одно моя, моя до смерти. Помни. И Красноперов решил догонять. — Вот ежели настигну, что тогда моя будет, а? — спрашивал он у пикана То ей решать глухо отозвался тот. Для себя все решил, что разбито не склеишь, а вот дочку могла оставить. Больше-то ничего нет, едва поверил, что все наладилось и обманулся, ускользнуло неверное счастье. Воля да вера — вот опоры. Думал, а воля ослабла. Вера пошатнулась. Истов был в вере не ломок и все же сломался, не лежит душа к Богу, а сколько поклонов ему отбил, сколько выговорил молитв, взывал к нему, ждал ответа и не получал, надеялся среди множества песчинок, именуемых людьми, Господь не зайдет к одной ничтожной песчинке к нему с милости веца. Нет! Нет милости, и за грехи, и за праведные дела награды, равные муки, которым несть числа. Словно для одних мук человек создан, едва поманит краткая мимолетная радость, и тотчас исчезнет боль и сомнения. Вот вечные спутники его. Верно ли это? «Верно ли?» — бессонными ночами спрашивал пекан Бога, не получал ответа, роптал и сомневался. Снова уселся за Библию, долго и придирчиво обдумывал каждую строчку и с ужасом для себя открывал, что в бесспорности святого учения сомневается. Сомнения начались с первой же страницы, и чем глубже вдумывался, тем больше они укреплялись, но, ежели нет Бога, кто создал этот мир, кто человека создал? Есть, есть Бог, тогда отчего Он глух ко мне, отчего глух другим людям? Отдал Библию дураку, взроптал то грех. Да ведь не из одних же грехов я состою. Ты меру мне укажи, Господи, меры мукам моим нет. Ушла Феша. Дочь увезла. По греху ли возмездие я жил, как пташка, всяк час в трудах и заботах, я не отринул тебя, пока только охладел айда робяты, — напряженным высоким голосом звал красноперов решил Догонять беглянку. Догонит и отберет. Богат Антипа, да ведь и он не бедняк. Ай, дайте, живо споймаем всем по полтине. Роздыху не даешь, ворчал угрюмый, длиннорукий казак, расчесывая седую, заклокоченную бороду. Оплата мала. Не скупись, Минеич, поддержал товарищ его макрогубый, с веселыми плутоватыми глазами. Можно и поцелковому добро. «Будет, как вырядили!» — расщедрился Красноперов, решив, что добыча того стоит. «Поспешайте!» Но не успели выехать из ограды, у ворот захрапели кони. Явилась гулена. Минуя Красноперова, Феша вбежала в избу. «Иванушка, горький мой! Ох, как я виновата -то перед тобой! Вины не смыть!» Сердцу велеть не можно. Взяв дочку, молвил Пекан, — больно, что ушла. Однако неволить не стану, Стало быть, лучшего выбрала. Лучше тебя никого не отговорила Феша, обнимая его колени. Нет, а сама к другому легла, скрипуче рассмеялся Красноперов. Молчи ты, дудка усохшая, тебе ли бабу понять вместо глаз Алтыны, — Тебя и алтынами насквозь вижу, сучка, и ничего больше. Вяжите ее, рубятушки, конуру ей найду. Не тронь! Нежданно заступился пекан и отстранил подступивших к ней казаков силой. Не приручишь... — Заставлю, ноги мыть будет, и той же водой напьется, — хорохорился таможенник, снова подав знак команде. — Сказал не трогать, — задвигал бровями пикан С ним рядом стал Спиря. Казаки нерешительно запереглядывались. — Ты ее раньше потерял, — проговорил тихо, с болью. — Я только что кому больней? — Я нищий взял ее в свой дом, — проворчал таможенник, — ты схитрил. Решит к тебе, держать не стану, она в выборе вольна. Уж лучше головой в омут, с ненавистью глядя на таможенника, выкрикнула Феша. — так ступай, дочь мне оставь. Антипи другую родишь, — решил бесповоротно Пекан. — Не решай, доченьки Ваня, — взмолилась женщина, снова падая на колени, — смилуйся, молю тебя. У тебя, Антипа, у меня никого. — Куда же я без Ксюши? — рыдала Феша. — Пекан был неумолим. Без нее мне не жить. Сама путь себе выбрала. Ступай. — Дочушку боли не увидишь, — сказал последнее слово Пекан. Ему никто не перечил. — Кесарю, Кесарева, так этак! — бормотал Спиря. Феша, старея на глазах, обессиленно поднималась, поднявшись, укоризненно выдохнула. — Жесток ты, Ваня! Половину сердца моего вырвал. — Жесток! — «Молчи!» — взорвался пикан не выдержав мучительной этой пытки. «Я половину...» «Ты все на куски разбила!» — пророкотал он, сдерживая себя. «Ступай с Богом!» Феша низко ему поклонилась и тихо молвила. «Прощай, Ваня! Береги доченьку! Вырастет, скажи ей обо мне!» Мол, до последнего часу Постояла, словно надеялась на что-то, и опустошенная, бледная, пошатываясь, вышла. Красноперов моргнул одному из казаков, не зевай, но пекан тоже был непрост. Проводи, сказал он в спире, дом этот оставляю тебе. И вышел, взяв с собой девочку. Уехал он, куда никому не сказал. Но следы вели на север.